8.12. Сюжеты Иудифи и Есфири отражают, в частности, радость освобождения Западной Европы от так называемого монгольского ига. В изобразительном искусстве Западной Европы библейские рассказы об Есфири и Иудифи стали очень популярны именно в XVI-XVII веках. А частье, вероятно, это объясняется радостью освобождения от власти великой монгольской империи в XVI-XVII веках. Как мы говорили, историю в сфере отобразили на своих полотнах, например, следующие известные западноевропейские художники: Микеланджело, якобы 1475-1564. Тинторетто, я, якобы 1518-1594. Рембрандт, то есть 606 -й, 1669. -й. Рубинс ПП 1577 -й, 1640. Лоррен К 1600 -й, 1682. -й. И другие. В литературе Расин Г 1639 -й, 1699. -й. Лопе де Вега 1562 -й, 1635 -й. и другие. Принятые сегодня даты жизни этих авторов взяты нами из Советского энциклопедического словаря. Москва, Советская энциклопедия, 1984 год. Считается, например, что история Иудифи составляет содержание картины Джорджони, нарисованной будто бы в 1504-5 годах. В связи с этим сделаем следующее замечание. Сегодня работы перечисленных выше художников и писателей относят к XVI-XVII векам. Может возникнуть вопрос: а согласуются ли даты создания этих художественных произведений с предлагаемыми нами новыми датировками событий, описанных в книгах Есфери и Евдифе? Не исключено, что нам попытаются предъявить картины на те же события XV-XVI веков, но написанные будто бы до XV века. Наш ответ будет таким. Во-первых, Даты жизни некоторых из перечисленных и не перечисленных нами художников и писателей являются частью сколиговско-романовской хронологии, а поэтому крайне сомнительны. Тем более, что история XV-XVI веков искажена сильнее всего, будучи самой болезненной для создателей вот такой якобы правильной истории. Некоторые из перечисленных художников могли жить ближе к нам во времени, чем считает сегодня или некоторые более поздние картины были им приписаны. Редактировать, подменять могли не только летописи, но и картины, и наверняка это делали. Теперь при восстановлении правильной хронологии возвращаются на свои правильные места даты жизни многих королей и целых династий. Даты смещаются вверх, ближе к нам, но тогда автоматически поползут вверх и даты жизни некоторых художников и писателей. Во-вторых, услышав фразу: "На картине такого-то художника изображён сюжет из библейской книги Иудиф или Есфирь", отнюдь не следует думать, будто это действительно так уж очевидно. Вот, например, упомянутая нами картина Джорджони, Ershon 82. Изображена женщина с мечом, наступившая ногой на лежащую на земле мужскую голову. Сегодня картину называют Иудиф Но из самой картины такое название отнюдь не следует. С таким же успехом её можно было назвать, например, Иродиада с головой Иоанна Крестителя. Все мы знаем, что согласно Евангелиям, по просьбе Саломеи, дочери Иродиады, царь Ирод приказал отрубить голову Иоанну Крестителю и отнести её Иродиаде. Матфея 14:11. А евангельские события в нашей реконструкции относятся к XII веку нашей эры. Так что художник начала XVI века вполне мог изобразить на своей картине действительно древнейший евангельский сюжет XII века. Кроме того, здесь могла иметься в виду и вовсе другая история, отнюдь не библейская. Этот пример показывает, насколько неоднозначно и спорно А также дисциплине живописных изображений с литературными сюжетами. В третьих, если даже на картине имеется подпись, в которой сказано, что здесь изображена библейская Иудиф или Есфирь, следует тут же задать вопрос: а откуда известно, что подпись сделана самим художником? И следующий ещё более важный вопрос: когда надпись появилась на картине или на её раме? Вполне может быть, что появилась она существенно позже, когда сколигервско-романовская хронология уже сложилась, и искусствоведы начали как бы приводить в соответствие с ней разнообразный живописный и литературный материал. Наводить, так сказать, глянец на историю искусства. Расставляли даты жизни художников и писателей, привязывая их к королям и императорам, вычисляли даты написания картин и тому подобное. Но если сегодня в Скалигеровско-Романовской хронологии обнаруживаются грубейшие ошибки, то всю работу по хронологизации искусствоведения нужно делать заново. И трудно сказать заранее, какие именно новые, то есть правильные даты появятся на известных нам картинах известных художников средневековья. В нашей реконструкции ясно лишь одно: многие из них сдвинутся ближе к нам, и величины сдвигов могут быть порой очень значительны. Согласно нашей реконструкции, появление большого количества живописных и литературных произведений на темы Есфири и Иудифи в XVII-XVIII веках объясняется вот этой радостью освобождения, которую испытали западные европейцы в результате поражения Руси-Орды и раскола Великой Монгольской империи в XVI-XVII веках. Аллегорический смысл, который могли вкладывать в такие изображения, вероятно, был примерно таким. Просвещённый Запад наконец-то победил варварский Восток. Смотрите, прекрасная западноевропейская женщина и Удиф уверенной рукой отрубает голову свирепому лютому восточному чудищу Орды. По-видимому, такой вот правильной точки зрения якобы начали внедрять в сознание современников местные правители и мятежные наместники Орды на западе расколовшейся империи, чтобы подавить ещё живший в народе и пока ещё свежий воспоминание об истинной истории средних веков. На помощь призвали не только якобы правильную хронологию Скаллигера Питавиуса, но и якобы правильное искусство. Может возникнуть вопрос. Если многие западноевропейские народы хорошо знали свою совсем недавнюю истинную историю, то как же удалось заставить их так легко забыть ее? Об этом мы подробнее поговорим в следующей главе. Здесь же ответим кратко. Это было нелегко. Более того, было невероятно трудно. Многие слои западноевропейского общества и целые народы яростно сопротивлялись, и тогда на помощь слову был призван меч. Вот эту новую Библию и новый порядок упорно внедряли огнём и мечом. Европу долгое время сотрясали кровавые войны, уклончиво называемые сегодня религиозными. Это войны времён Реформации. Между прочим, терминология авторов книг Есфири и Иудифи правильно отражают реалии 16 века. Книга Иудиф употребляет имя израильтяне, сыны Израиля, говоря о западных бунтовщиках, которых хочет усмирить на выходы на ссор. Действительно, ранее в 14-15 веках Европа была завоевана богоборцами, то есть воинами, израильтянами в переводе, и стала ханской, то есть ханаанской землей. Их потомки взбунтовались в 16 веке. Так что Иван IV Грозный хотел наказать потомков именно сынов Израилевых, то есть воинов Руси Орды, осевших в Европе. А книга Есфирь употребляет термин иудеи. И это понятно. Здесь речь идёт о богославцах, в переводе представителях другого сословия. Это не воины, а нечто вроде священников, жрецов. Они находились в столице Ордынской империи среди приближённых к царскому двору.